«Ох, это просто рай!» Я не удержался и произнес эти слова, отмачивая свое непривыкшее так сильно уставать тело в теплой водичке. В купальном зале церкви Рулида на выложенном плиткой из обожженной глины полу стояла здоровенная бронзовая ванна. У внешней стены располагался очаг, в котором жгли дрова, чтобы нагревать воду. Это мне напомнило средневековые европейские бани – Не знаю, правда, так получилось по воле создателя этого мира, или же вышло само через несколько веков с моделированной эволюцией. После ужина в ванной воспользовалась сестра Азария, Селька и две младшие девочки, а потом пошел я и четыре пацана. Побесившись немного, дети в конце концов ушли, однако ни следа грязи не осталось в наполненной водой в ванне. Я зачерпнул обеими руками прозрачную жидкость и плеснул на голову, после чего испустил нечто вроде «фффффффффффффффффффффффффффффффффффффффффффффффффффффффффф Я находился в этом мире уже около 33 часов. Уровень FLA мне неизвестен, так что я не в силах определить, сколько времени прошло на самом деле. Если это единичка, То есть здесь время течёт с такой же скоростью, как и в реале. Это значит, что я пропал из дому, и мои родственники и Асуна в панике. При этой мысли тревога подкатила к горлу. Я был уже не в состоянии расслабляться в ванне и принялся лихорадочно размышлять, как же мне выбраться из этого мира. Но в то же время мне по-прежнему хотелось разгадать его загадки. Пройдя в этот мир и сохранив при этом воспоминания о Кадзута Кирегае, я могу сделать лишь один вывод: происходит что-то неправильное. Ведь мои действия сами по себе должны привести к колоссальным отклонениям в результатах тестирования, и исследователи вряд ли хотят видеть, как я порчу грандиозный эксперимент, длящийся как минимум 300 лет. Это значит, что, наткнувшись на такой страшный кризис, я, возможно, одновременно наткнулся и на редчайший один из тысячи шанс. На шанс открыть истинную сущность РАД, таинственной организации, финансовые возможности, которые совершенно не соответствуют её видимому размеру. Первый и последний мой шанс. Нет, возможно, это просто оправдание. Эти слова я пробормотал, погрузившись в воду пород и пуская пузыри. Возможно, я просто поддался желаниям VR-мого игрока. Меня ведёт дурацкое, детское желание пройти этот мир, которому нет описаний прорываться сквозь него, используя свои знания и интуицию, отточить своё владение мечом и победить кучу крутых паряний, чтобы стать сильнейшим. Быть сильным в виртуальном мире, если говорить по-простому, это значит всего лишь создать фальшивое впечатление о себе Благодаря высоким характеристикам своего аватара, а раньше я много раз наступал на эти грабли. Когда Хитклиф одолел мой двухклинковый приём высочайшего уровня, когда я жалким образом распластался перед королём фей Аберроном, когда я бежал от Десгана и думал, стоит ли бежать, если я вообще не знаю, что делать. Всякий раз я стискивал зубы и клялся, что больше этой ошибки не совершу. Но вот горит во мне какой-то огонь и условно пожирает изнутри. Меч голубой розы, которым я не могу пользоваться, а сколько вообще людей в этом мире могут, насколько сильны рыцари единства, защищающие закон и чёрные рыцари из страны тьмы. Что за люди стоят в голове церкви Аксиомы? Машинально я двинул правой рукой, та хлопнуло по водной поверхности, и вода расплескалась за брызгов в стену. Тут же от двери, ведущей к раздевалке, раздался голос, который вернул меня в чувство. Эй, а там кто-нибудь есть? Это была Селька. Я торопливо встал. А, ну, это я, Кирито. А прости, я уже выхожу. А, ага. А можешь не торопиться. Не забудь вынуть пробку, когда будешь выходить, и погаси лампу. До свидания. Я иду к себе, так что спокойной ночи. Поняв, что Селька сейчас уйдёт, я поспешно позвал её из-за двери. Ой, Селька, я хочу тебя спросить кое о чём. У тебя найдётся время попозже? Селька резко остановилась и какое-то время стояла неподвижно, похоже, в нерешительности. Наконец, еле слышным голосом произнесла: Только недолго. В моей комнате дети спят, так что я подожду у тебя. И не дожидаясь моего ответа, быстрыми шагами удалилась. Я поспешно вылез из ванны, вынул пробку, погасил лампу и направился к раздевалке. Полотенцем можно не вытираться, всё равно капли воды высохнут быстро. Одевшись в домашнее, я вернулся в тихий коридор и поднялся по лестнице на второй этаж. Я открыл дверь в гостевую комнату. Сидящая на краешке кровати Сейлка как раз подворачивала ноги, устраиваясь поудобней. Она подняла голову, в от От вчерашнего вечера на ней была простенькая полотняная ночная рубашка, а каштановые волосы были заплетены в косу. Не меняя выражения лица, Селька взяла большую кружку, стоящую на столе, и подала мне. О, спасибо. Elvisiev в кружку, я сел на кровать рядом с Селькой и отпил ледяной колодезной воды. А жидкость словно наполняла моё жаждущее тело, капля за каплей просачиваясь к самым кончикам пальцев. От этого ощущения у меня вырвалось: "Вау, нектар! Просто нектар! Нектар? Это что такое?" Селька, не понимающе склонила голову набок. "Блин, здесь нет этого слова". Я даже растерялся. "А это, ну, можно сказать, что-то вкусное". Вода, которая как будто исцеляет, стоит её выпить. Ну, вроде того. А как эликсир? Ш что за эликсир? Вода, благословлённая священником сама. А ты, наверное, её раньше не видел, но одной маленькой бутылочке этой воды достаточно, чтобы сразу вернуть жизнь, потерянную из-за раны или хвори. А если такие штуки существуют, почему вирус вызвал столько смертей? Вопрос вертелся у меня на языке, но в итоге я решил, что лучше его не задавать и промолчал. Похоже, этот мир, управляемый организацией с потрясающим названием Церковь Аксиомы, вовсе не рай, каким я его себе представлял. Да уж. Я вернул Сельке кружку с водой, а она взяла и протараторила Если хочешь меня о чём-то спросить, спрашивай побыстрей. Мне запрещено входить в комнату мальчиков после ванны, но гостевая комната не в счёт. Но сестра Азария всё равно заругается, если узнает. Это ну ну, ну прости, пожалуйста. Тогда я спрошу. Вообще-то я хочу узнать о твоей старшей сестре. Тонкие пальчики под белой ночнушкой вдруг задрожали. У меня нет старшей сестры. Ну, то есть сейчас нет, но я от Юджео слышал, у тебя была сестра Алиса. Не успел я договорить, как Селька вскинула голову, так что я даже вздрогнул. От Юджо он рассказал тебе про сестрицу Алису, а сколько он рассказал, а это, ну, что Алиса изучала здесь в церкви священные искусства и что 6 лет назад её забрал в столицу рыцарства единства. Ясно, вздохнула Селька и опустив голову, прошептала. Юджо, он до сих пор не забыл сестрицу Алису. А все в деревне Отец, мать, сестра, все они ни слова не говорят про сестрицу Алису. В её комнате несколько лет назад прибрались, как будто она там и не жила никогда. И поэтому я думала, что про сестрицу Алису все забыли. И Юджо забыл. Что значит забыл? Юджо очень сильно тосковал по Алисе, так сильно, что если бы не его священный долг, он бы, может, даже отправился в столицу. Услышав мои слова, Селька помолчала немного, потом прошептала: "Вот как Значит, Юджо теперь никогда не улыбается из-за того, что случилось с сестрицей Алисой. Юджо никогда не улыбается? Да, когда сестрица была в деревне, он всегда улыбался. А чтобы он не улыбался, такое редко бывало. Я тогда была совсем маленькая, но всё равно отлично помню. А когда сестрица не стало, я почти никогда не видела, чтобы Юджо улыбался. И в дни отдыха он либо сидел дома, либо уходил в лес, всё время один. Я слушал её, а сам думал: "Да, Юджоу не из тех, кто делает дела в спокойной манере, но он вовсе не производит впечатления интроверта. Он частенько улыбался, когда мы с ним беседовали, по пути в лес, по пути в деревню, даже во время передыха. Он не мог показать свою улыбку сельке и другим жителям деревни, скорее всего, из-за чувства вины". А Алису, которую все любили и от которой столь много ждали, вдруг забрали. Быть может, он чувствовал себя виноватым, что ничего не смог поделать, а передо мной, чужаком, ему не в чём было себя винить. Может, в этом всё дело. Если так, в жизни не поверю, что душа Юджо, создана программой, у него самое настоящее сознание и такая же настоящая душа, как у меня, и настоящий пульс свет. Последние 6 лет он действительно страдал из-за своих несчастий. «Я должен отправиться в столицу. Эта мысль укрепилась во мне ещё сильнее. Уже не только ради меня. Пусть Юджио вместе со мной покинет деревню, чтобы вновь встретиться с Алисой, воссоединиться с ней. Да, эта мысль крепко засела в моей голове. Не желала рассыпаться. А значит, я должен срубить кедр Гигас». «Скажи, о чём ты думаешь?» Слова Сельки выдернули меня из размышлений. Я поднял голову и ответил «Да так, кое о чём». Ты всё правильно сказала. Алиса была очень дорога Юджо. Совершенно искренне сказав эти слова, я вдруг увидел, что лицо Сельки задрожало. В больших глазах под красивыми бровями светилось одиночество. Понятно. Я так и думала. Когда она прошептала эти слова, и вся сникла, даже до такого тормоза, как я, наконец дошло. Селька, тебе нравится Юджо? Что? Что ты сказал? Её брови протестующе взлетели на лоб, а лицо покраснело от до самой шеи. Я подумал, что сейчас она опустит глаза, но она, глядя напряжённо, продолжила говорить. Просто я этого больше не вынесу. И отец, и мать, они этого никогда не говорят, но когда сестрицаня стала, они всё время сравнивают меня с ней и вздыхают. И другие взрослые такие же. Я поэтому и ушла из дома и поселилась в церкви. Но всё равно. С сестрой Азари то же самое. Я просто чувствую, когда она меня учит священным искусством, она хочет сказать, что сестрица это всё выучивала с первого раза, а Юджо не такой. Но он со мной не хочет видеться. Может, он думает про сестрицу, когда меня видит, и всё это это всё не моя вина. Я даже не помню лицо сестрицы. Хрупкая фигурка под тонкой ночнушкой вздрагивала. Честно говоря, я был очень тронут. Возможно, от того, что до сих пор где-то в уголке моего сознания сидела мысль, что этот мир – просто некая модель. А Селька и остальные – ну, пусть не программы, но некие временные сущности. Я смотрел на плачущую 12-летнюю девочку и не знал, что делать. Все мое тело задеревенело. Наконец, Селька правой рукой вытерла слезы. «Прости». Я слишком разволновалась. Не, ничего. А думаю, если хочется плакать, лучше всего взять и выплакаться. Почему я говорю такие вещи? То есть я на самом деле так считаю, но эта фраза будто взята из какой-то популярной японской драмы 21 века. Тем не менее, слегка улыбнулась и искренне кивнула. Да, да. Мне уже немножко получше. Я давно уже не плакала на виду у других. А ты просто потрясающая, Селька. Я, знаешь, в твоём возрасте плакала на виду у других. Я произнёс эти слова, вспомнив, как плакала перед Асуна и Сугухой. Селька распахнула глаза и посмотрела мне в лицо. Это Кирита, к тебе вернулась память? А, не, конечно, нет. Просто у меня такое чувство и, ну, в любом случае, Ты это ты, никто другой, поэтому мне кажется, тебе надо просто делать то, что ты можешь. Ещё один штамп. Сэлька подумала чуток, потом кивнула. Ну да. Я, возможно, просто долгое время пыталась не смотреть ни на себя, ни на сестрицу. Глядя, как она с решительным видом произносит эти слова, я почувствовал себя виноватым. Я ведь собираюсь отобрать у неё юджо. Я снова принялся изо всех сил думать, но тут с колокольни донёслась мелодия. Ой, Уже 9. Мне пора к себе в комнату. А, да, это всё, о чём ты хотел спросить Кирито. Селька склонила голову набок. Да, спасибо. Достаточно. Ладно, я пойду тогда. Селька встала с кровати и направилась к двери, но сделав несколько шагов, остановилась и развернулась. Скажи, Кирито, а ты знаешь, почему сестрицу забрал рыцарь Единства? А, о, а, -а, а что? Я совсем не знаю. Отец ничего не говорит. Я когда-то спросил у Юджо, но он тоже не сказал. Ну, так почему? Я чуть поколебался, но вспомнив причину произошедшего с Алисой, не смог удержаться. Ну, кажется, они пошли в какую-то пещеру у истока реки и пересекли граничный хребет, и она дотронулась рукой до страны тьмы. По крайней мере, так я слышал. Понятно. Пересекла граничный хребет. Селька словно задумалась о чём-то, но вскоре кивнула и продолжила: "Завтра день отдыха, но молитва будет тогда же, когда обычно. Смотри, не проспи. Не хочу приходить тебя будить. Я я попытаюсь". Селька коротко улыбнулась, потом открыла дверь и вышла. Я слушал её удаляющиеся шаги, потом лёг на кровать. Мне очень хотелось разузнать побольше про эту загадочную Алису, но Селька, которой тогда было всего 5 или 6 лет, ничего не помнила. Вполне естественно. Я знаю одно, что Юджио действительно очень любил Алису. Я закрыл глаза и попытался представить себе эту девочку по имени Алиса, но мне никак не удавалось ухватить её лицо, а лишь золотой свет мелькал в глазах. На следующее утро мне стало до боли очевидно, как же необоснованно я действовал.